Не понтоваться. Бывало у вас такое, когда смысл слова или фразы понимаешь, а объяснить не можешь? Я давно дружу с кафедры русского языка для иностранцев в университете. Иногда они ко мне обращаются за помощью, зная мое литературное прошлое. Мне, естественно, приятно, но ну, я типа мэтр. В этот раз я им помочь не смог. Когда они на своих занятиях доводят своих учеников до уровня среднего классического русского, они начинают с ними проходить сленг и различные фразеологизмы. На одном из занятий преподаватель спросили, что такое "понт". Он ответить не смог, воспользовался интернетом, но и там члена раздelного ответа не получил. Словарь Википедии трактует "понт" как безвкусное яркое украшение. Преподаватель так и сказал студентам. А если украшения яркие, но подобранные со вкусом? Это уже не понты? спросили его. Зависит от ситуации. Они тоже могут играть роль понтов. То есть показывать понты это плохо. Да, это нескромно. Интеллектуальные люди понты не показывают. А если понты плохо, то без понтова это хорошо. «Нет, тоже плохо, но по-другому». «Если честно, то ничего не понятно. Попробуем иначе спросить. Что означает фраза «брать на понт»? Это поймать кого-то на яркое и нескромное украшение? Нет, это не совсем так. А эти таинственные понты можно кидать? В кого? Мы в общежитии слышали такое выражение «кидать понты». Что оно означает? Ах, это... Мы разберём его на следующем занятии, а то уже с минута на минуту будет звонок. Короче, только звонок и спас.